Глава пятая. Матвей проснулся от озноба и нестерпимого зуда. Лицо и руки так и горели. На ногах его лежал Прошка. Лежал неудобно, лицом вниз. Тоже перепил негодяй. Матвей с трудом выпростал ноги и сел. Где это он? Кисть руки горела от волдырей. Наверное... Такой же была и рожа, как они в Кропиве очутились. Лес. Тихо, солнца не видно. Погода пасмурная, листочки на кустах подрагивают от ветра. Ну, давай, глупая голова, вспоминай. Ночью в трактире они решили отметить конец путешествия и крепко поспорили. Спор был серьезный. «Какая нация крепче? Русская или французская? В том смысле, кто кого перепьет?» Виктор обидно скалился и говорил про знатные французские виноградники и известные всему миру вина. «Да мы в своем отечестве вино вместо воды употребляем. С детства француз не пьяняет?» Матвей горячился упрекая бордовский, бургундский и прочие шампанский, за то, что слабо пьянят, и славил русскую из пшеницы полученную чистейшую влагу. Поскольку о драгоценном вине с хроненным подсидением Виктор словно забыл, украденная Матвеем бутылка тоже была здесь ни к чему, а водки под рукой не было, спорить стали, подкрепляя свои аргументы, Местной весьма забористой брагой и плохим венгерским польского разлива. Ищепили английский ром, который желчно посмеюсь выставил мсье Шамбер. Не пожалел рома, скотина. Сам он не пил. В этой дуэли он был секундантом. Проклятый Шамберов ром Матвея и доконал. Неужели француз канали канале меня перепил? С тоской подумал Матвей. Перепил и в крапиву выбросил. Мол, мы почти в Варшаве, дальше сам добирайся, как знаешь. Понятное дело. Кому захочется долг сполна платить, если есть возможность отдать только половину? Уж и оборву. А может, я себе чего-нибудь позволил? Может, за шпангу хватался? Да вроде и нет. Матвей огладил бугристое лицо. Левая рука была перепачкана какой-то липкой дрянью, и воняло кисло. «Батюшки!» «Да это кровь!» Остатки хмеля слетели с него разом. «Значит, все-таки дрались!» «Подожди, подожди!» «А ведь он помнит, как его тащили!» На руках тащили, а потом он привычно плюхнулся на подушке, задев головой шляпку-гвоздя. Этот гвоздь, торчащий кос из обшивки, всю дорогу мешал. Значит, до кареты его донесли и скотину пьяную. Что же он делает здесь, в Крапиве, в компании Прохора? Тут он вспомнил про документы и деньги. Зашитый на груди под подкладком зола, на месте. Покойный батюшка всегда учил. Паспорт и кошелек в дороге держи укромно. Если разбойник запрос так кошелек не срежет, то на мертвом подкладку пороть не станет. А посему будет на что и похоронить. Добрым людям. И именно крестьяне смогут написать. Он с трудом поднялся. — Фу и ну ты, опять кровь! Что ж это за шпажный бой был, если его в задницу пырнули, штаны попортили? Выходит, ранили человека и выбросили из кареты, как коль. — Прошка, вставай, пора! — прикрикнул он негромко. — Хватит валяться-то! Тут барин бедствует, а он дрыхнет. Матвей с трудом нагнулся схватил слугу за плечо и тут же отдернул руку. Прохор был мертв. — Батюшки мои! Тут только он заметил в прогалине меж кустов карету и пошел к ней, хромая. Ноги были чужими, ватными, зубы выбивали дрожь. Дверцы кареты оказались раскрытыми. На затке все так же вычелся приторочный багаж. Невыпряженные лошади щипали листья с кустов, впрочем, от четырех лошадей осталось только две. Угнали, сволочи! Но почему не всех? На подножке и карете лежала задранная вверх нога в щеголеватом красном сапоге серебряной шпоры. Голова обладателя сапог покоилась в кустах. — Они все тут лежали! И сидели в самых нелепых позах. Виктор, бедняга, с дыркой во лбу, лежал. Раскинув руки, глаза смотрели в небо. Выражение лица удивленное. Белоснежный его парик стал черным от крови. Пьер свернулся калачиком под колесом карет. Кучера, видно, подстрелили первым. Он так сидел на козлах с возжами в окчиневших руках. По лежали еще двое, судя по костюму местный. Напали, значит, на карету. Хорошо бы рассмотреть, главаря. Матвей вытащил обладателя красных сапог из кустов. Лицо Атамана скрывала черная маска. Аккуратная, опаленная по краям дырочка в бархатном камзоле говорила о том, что пуля попала прямо в сердце. Матвей стянул маску с лица. Молодой, холеный, на разбойника не похож. Да что это за разбойники такие, которые на карету напали? А сундуков с добром не тронули. Значит, они что-то другое искали. Вокруг битые бутылки, пустой бочонок на боку. Вино после боя локали. Почему всех порешили, а его не тронули? Хотя почему не тронули, видно, и по нему стреляли, когда Прошка волочил его безжизненное тело подальше от всей этой кутерьмы. Одной пули задели ему бедро, другой убили Прохора. Вполне вероятная картина. А этот где? Агюс Шомбер. Матвей еще раз обошел вокруг кареты, обшарил все кусты. Ни мертвого, ни раненого Шамбера, его мучителя не было. Матвей перекрестился судорожно. Теперь думай, что делать. Первой мыслью было убраться отсюда по-добру, по, по здорову. Его судьба пощадила. — Так не медли беги, лошадь, выпряги и скачи на все четыре стороны. — Нет, на четыре стороны не надо. Она домой, в Россию. Воспоминания о доме направили его мысли в другое русло. Он-то домой вернется. А Прохора, бедолага, никогда. Слуга он был, конечно, койкаковский, каковский враль, неряха, да и подворовывал. Но он жизнь хозяину спас. Спасибо тебе, Прохор. Матвей поклонился в сторону лужайки, где лежал убитый. Может быть, и не так. Все может быть, и не он меня спас, а слепой случай. Но все-таки Прохора в лесу бросать Негоже. И опять же Виктор, он хоть и католик, да ведь Матвей с ним почти что дружил. Ну, не дружил, а так, поговорить любил. С Виктором не подружишь, он хотел... Во всем свою выгоду иметь. Но ведь довез до Варшавы, как обещал, так и сделал. Что ж его, мертвого, да с таким удивленным лицом здесь бросать? Нет, так не пойдет. Похоронить надо, отпеть Виктора и его людей по католическому бряду. Прохора по православному. Этого в маске тоже поди по католическому. Теперь ты у него не спросишь в какой вере крещен. Лежит, как бревно, со шпагой в руке. Кто его подстрелил-то? Наверное, Шамбер. Даже если французская нация выиграла справедливый спор, Виктор с утра был более для похмелки пригоден, чем для боя. А такой выстрел могла влепить только твердая рука. Шамбера, очевидно, захватили в плен и увели с собой так называемые разбойники. смертельно хотелось выпить неужели это негодяи все вино перепортили в карете было полно битых бутылок лужи вина на полу смешалась с кровью он начал выкидывать негодную посуду у всех бутылок было отбито горло словно тисаком по ним упили он поднял бочонок может хоть на дне остался глоток Бочонок был пуст, если не считать приклеившийся к дну. Золотой луидор, он-то сюда как попал! И тут он вспомнил о припрятанной в плащ закутанной бутылке. Ух, повезло! А драгоценное бургундское не похоже, Эткую кислятину в Париже продают в любом занюханном трактире под васо за ведро. А тяжеловато бутылка-то. Что там на дне перекатывается? Он хотел вылить остатки вина на землю, но удержался. Допил до конца. На дне бутылки были золотые монеты. И, о, да это же алмазы, пять штук, величиной похоже на тот. булавки, что и кто забрал у него перед дверью, ну и дела. Значит, Сюрвиль тайно вез в Варшаву золото и ценность чьей. Зачем? Этого Матвей никогда не узнает. Да и не надо ему этого знать. Одно точно с ним Виктор читал сполна. Матвей затащил покойников в карету, положил их уже окоченевших редком, прямо скажем, нелегкая работа. Потом поправил упряжь. Сел на козлы и поехал вперед. Лес скоро кончился, пошли перелески, потом поля. Менее чем через час он въехал в деревню. На околице стоял старинный кирпичный костел. В тени лип укрылось в кладбище в каменной ограде. — Вот здесь вам, ребятки, и лежать, — подумал Матвей с грустью. Он оставил карету на площадью костела, пошел искать Ксенза. Матвей не настолько хорошо говорил по Польски, чтобы внятно объяснить происшедший. Кроме того, он не хотел вдаваться в подробности. Версия была такова. Ехали в карете, потом он отлучился ненадолго, а когда вернулся, нашел своих спутников, э, словом, в бедственном положении. «Пойдемте же, господин Ксенс. на карету напали разбойники, вы сами все увидите, семь человек, я их привез сюда!» Старый Ксенц щурился ласково и вежливо кивал, а когда Матвей привел его к карете и открыл дверцу, тот ахнул в ужасе, перекрестился и начал шептать молитву. «Их похоронить надо!» Документов на покойниках нет, я проверял. Очевидно, разбойники унесли бумаги. Но имена, какие я знаю, я назову. Вот этот Прохор Свиблов, его хранить по греческому обряду. Прочие все католики. В окровавленном парике вот этот Виктор Дайсюрвиль, так и на крестьяна пишите. Матвей подумал, добавил. Рыцарь. — Вас-то как зовут? — спросил Ксен, поворачивая к Матвею скромное лицо. — А зачем вам мое имя? — Я жив. Вот деньги на похороны. Он вложил в руку Ксенза две золотые монеты. Между всем около кареты с ужасным грузом стала собираться толпа. По приказу Ксенза мужчины начали вынимать трупы и укладывать их в ряд на траве. Пока вынимали убитых французов и несчастного Прохора, толпа, сочувствуя, горестно шепталась, пристойно, но без эмоций. Однако, когда дошла очередь до с сопущенной к поворотку маски, настроение толпы переменилось. Его к и двух незнакомых Матвею разбойников положили отдельно. Женщины подняли не просто плач, вой, а мужчины собрались группой стали шушукаться, враждебно поглядывая на Матвея. Видно, Рыжий Верзила был хорошо знаком сельчанам. Из-за его смерти они собирались спросить с приёжшего медвецов человека. Тут на площади появилось новое лицо. Высокий Гайдук, слуга выездной лаки в богатом помещем доме. В синем жупане со шнурками, в красных спагах остроконечной шапки. При взгляде на труп он что-то крикнул гортанно, и тут же в его руке взвела сабля. Вся площадь разом закричала, и над головами сельчан замелькали дубинки. — Уезжайте немедленно! — крикнул Матвею Ксянс. Господи, я-то здесь при чем? Трудно писать о том, что было двести шестьдесят лет назад. Ушедшие в никуда годы превращаются в некую прерывистую, быстро бегущую завесу, через которую иные эпизоды видны, а иные нет. Словно стоишь ты перед несущимся товарником, и мир по другую сторону, поезда видишь только в промежутках между мелькающими вагонами. Голосов и вовсе не разобрать, только гул стоит. Мужик поднял дубину, но ты не видишь, как он ее опустил, и не понимаешь, почему он же лежит на земле и закрывает лицо, в которое угодил чей-то плак. Женщина безмолвно вскидывает руки, царапает в горе себе лица, а Гайдук все не может опустить свою саблю. Кто-то ему мешает и не дает совершить еще одно смертоубийство. Между тем, Ксёнс, он один не потерял разуму в этой дурнотно кричащей воинственной толпе, сует в руки Матвею уздечку, толкает к лошади, а кто выпряг ее из кареты, когда успели, неизвестно. И вдруг спала завеса, проскочил поезд, и звуки мира не заглушаются его грохотом. И свист ветра ворвался в уши, и звонкая ругань Матвея. Он скачет вперед, бросив карету и свой багаж и непокройных мертвецов. Он хотел как лучше. Ведь вот что получилось. Чуть не убили идиоты. А за что? Ладно, он и без багажа доберется до России. Деньги у него есть и паспорт, спасибо батюшке, на теле. Он жив, а это главное.